Глава 16 Лиза давно уже была готова. Собрать чемодан полчаса, а больше ей ничего и не было нужно. За едой она пару раз спускалась в кухню. Ей и есть особо не хотелось. Нервы. Чтобы не вышагивать по комнате из угла в угол, поглядывая на часы, когда вернется отец, стала читать. Случайно набрела в сети на фэнтезийный роман. Он ее увлек, дал на какое-то время отвлечься от действительности. Пусть ненадолго, но она забыла о той, ожидавшей ее в будущем работе. О сцене, которую ей утром пытался устроить Олег. О мачехе, в присутствии которой это все чуть не разыгралось. О ненависти в ее глазах. Обо всем. Однако позвонил отец, и она словно очнулась. Внезапно нахлынуло какое-то новое чувство, переполнившее ее радостью. От волнения, что скоро увидит маму, все сразу смазалось, отошло куда-то на второй план. А потом был перелет, который она пережила как во сне. Другая страна, люди, говор, бесконечные перемещения, гостиница, ночь в непривычном месте, чуткий сон». На следующий день Серов, как и обещал, повез ее в какую-то частную клинику. Предупредил заранее, чтобы держала себя в руках и... В общем, чтобы держала себя в руках. Лизе показалось, что он и сам сильно волновался. Резкие, спонтанные жесты, вырывавшиеся у него порой, чуть подрагивающие руки. И еще потому, как застывал иногда взгляд старика, а кадык подергивался. Но вот они, наконец, доехали до места. Закрытая клиника, вышкаленный персонал, лес. Красиво, чисто, тихо. Страшно. Лиза очень переживала. С одной стороны, из глубины души рвалась надежда, что все будет хорошо. А с другой, она так боялась поверить и обмануться. Выглядела мама, конечно, ужасно. Вся серая. Свалившимися глазами, худая, но прогноз. Если даже не удастся полностью исцелить, то хотя бы остановить процесс. А потом диагностика, постоянно поддерживать. Точнее, можно будет сказать, после химиотерапии. Возможно, понадобится не один курс. Реабилитация. Что-то говорил врач, переводчик, что-то отвечал ему Серов. Вновь вопросы. Все это проходило как-то мимо ушей Лизы, потому что она сейчас обнимала маму и плакала, а та тихо улыбнулась и шепнула ей. «Ну вот, девочка моя, может, и поживу еще». При этом так как-то странно взглянула на Серова, столько скрытого смысла было в ее взгляде, что Лиза вдруг поняла, что этим двоим есть что сказать друг другу, и отошла в сторону. А потом недолго, может быть, всего минуту наблюдала, как он осторожно садится рядом с больной, берет ее за руку, смотрит, склонив голову на бок и молчит. И как она на него смотрит? Черт! Лиза отвернулась. Почти сразу после этого они уехали. По дороге обратно Лиза много думала о том, что все, возможно, не совсем такое, каким кажется — И нужно время, чтобы понять. Уже в номере гостиницы Лиза крепко обняла этого странного закрытого человека и сказала. «Спасибо, папа». Он грустно улыбнулся, обнимая ее в ответ, и проговорил. «Когда-нибудь я расскажу тебе все». Было еще несколько коротких посещений. Больше не разрешали врачи. После этого Серов увез Лизу оттуда и весь остаток лета она провела на его даче где-то в Подмосковье. Здесь все было иное, словно в другой мир окунулась, и вместе с тем все такое настоящее. Очень скоро она познакомилась с местными. Ходила с ними на прогулку, по грибы, по ягоды, купалась, загорала на речке, рыбачила, читала. При желании можно было даже слазить на утес. Эта местная достопримечательность находилась выше по реке и севернее, где лес гуще и непроходимее. Девки шепотом говорили, что там даже есть настоящие медведи. Добираться туда надо было часа два на Уазике или на Шишиге. Но местный деревенский мачо свозил как-то их с девчонками. Взбирались на утес, визжали а потом стояли, застыв от той красоты, что глазам открылось. Разумеется, за Лизой везде таскалась представленная папой охрана, но даже это не могло испортить настроение. Серов приезжал несколько раз навещать ее, привозил подарки и последние сплетни. Слушал, смотрел, улыбаясь одними глазами. Рассказывал, что удалось узнать о маме, Лиза была благодарна за это. И за то, что подарил ей эти несколько недель безмятежного отдыха. Потому что если сюда и долетали какие-то отголоски московской жизни, то они не задевали. Как будто происходит что-то в другом мире. Ну и пусть происходит. Однако всему когда-то приходит конец. Лето прошло. Приближался день свадьбы.